Родные души. Как стало известно из сеансов, души воплощаются обычно не поодиночке, а группами. Группа душ — это своего рода учебный класс, по аналогии с классом в школах Земли. Души в мире душ договариваются друг с другом воплотиться примерно в одно и то же время с разбросом в несколько лет для того, чтобы встретиться на Земле и взаимодействовать, проходя различные совместные ситуации и сцены. Через эти жизненные ситуации души обретают опыт, которого им недостает. Часто основой этого опыта могут быть и кармические завязки между данными душами, то есть они договариваются вместе помочь друг другу пройти свои кармические уроки. Возвращаясь домой, души обычно обсуждают тот опыт взаимодействия, который был ими получен в воплощении, и планируют новые приключения совместно на Земле. Часто регрессантов в мире душ встречают именно души из одной группы, Я их называю родными душами. Регрессанты к ним чувствуют восторг, радость от встречи. Часто родные души берут на земле для себя роли родственников, родителей, лучших друзей. Удивительно, но любимые домашние зверюшки, обычно кошки и собачки, тоже могут быть родными душами, только менее развитыми по уровню эволюции. Из сеанса. Андрей. Почему у нее в этом году погибли две собаки? Высшее я. Они больше не нужны были, они были как поддержка. Теперь она может сама. Андрей. В каком плане они ее поддерживали? Высшее «я». Любовь. Они давали ей любовь. Теперь она научилась чувствовать ее сама. Через собак она чувствовала связь с высшим «я». Она вообще чувствует, когда она на свежем воздухе, когда она с животными. Она чувствует себя, потому что это тоже она. Андрей. То есть, когда она общается с собаками, она чувствует связь с вами? Высшее я. Да, с собаками, с растениями. Даже если не отвлекается, а внимательно смотрит, когда смотрит именно на природу, она тоже чувствует связь с нами. Это я ей посылаю этих собак. Это я. Это тоже я. Андрей, что вы имеете в виду под словом «я»? Высшее я. Это части меня. Такие же, как и она. Андрей, это ваши зернышки тоже? Выше я. Да. Только они меньше. Гораздо меньше. Андрей. Они как малоопытные души? Высшая. я. Это, например, она как батарейка АА, а это как маленькая таблеточка. Андрей. То есть души этих собак как искры вернулись к вам? Высшая. Да. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Я знаю, что когда душа возвращается обратно в мир душ, там часто встречают ее так называемые родные души. То есть те, с кем душа взаимодействовала в своих воплощениях. Можете пояснить, кто все-таки эти так называемые родные души? Высшее Я. В мире душ души группируются по уровню сознания и уровню частот. Группа состоит примерно из 10-15 душ, родственных по частотам, по опыту, по мудрости. Можно сказать так. Они отличаются светом, аурой. Вот таким образом и происходит. Чем выше уровень сознания души, тем скорее она потом переходит в учительскую систему. Родственные души — это из той группы, в которой состоит конкретная душа. Они перед воплощением какой-то души активно обсуждают ее воплощение, ее сценарий. И, допустим, изъявляют желание сыграть какую-то роль в ее воплощении, чтобы помочь ей пройти какой-то урок. Они очень часто воплощаются и играют роли друг у друга. Они сыграли какую-то роль и ушли для данной души из данного воплощения. Допустим, ушли из воплощения, поднялись уже в свою родную группу. И вот эти души могут ее встретить в образе той личности, которую роль они играли в воплощении. Могут встретить те души, которые не воплощались в этом воплощении, но из той же группы. Душа все равно почувствует по вибрациям, что они ее родная группа, родные души, ее как бы тянет к ним. Андрей. То есть группа родных душ — это как некий класс, в котором постоянно меняются ролями, чему-то друг друга обучают? Выше я. Да.